Глава девятая. Баба-ящерица и конкурент. Она прекрасна. Это сверкающая в тени чешуя, зубастая улыбка в пятнах кариеса, глаза пресноводные царевны лягушки, волосы... Нет, не волосы. Водоросли, свисающие до щетинистых плеч, прекрасные человеческие руки и две зеленые сиськи разных размеров, Именно так должна выглядеть моя первая любовь, моя судьба. Ох, как же она улыбается, упуская ртом сопливые пузырьки. Как же хочется поцеловать эту красавицу. С трудом передвигая ноги вылистой жижи, я делаю шаг, второй, третий. Еще немного идти шипы любви пронзят меня купидоновой стрелой. Я чувствую безболезненные укулы в груди, живот, шею. Смотрю вниз, нежно целующую, пульсирующую кишку, что проткнуло меня насквозь. Густая кровь лениво потекла из проделанных отверстий, но мне сейчас так хорошо. А потом тело стало восстанавливаться, шипеть, а значит просить пожирать Но будучи нанизанным на отростки горгоны, излечиться не получалось. Любовь стала угасать, сначала появилась легкая обида, но ничего, всякое бывает. Я улыбнулся своей королеве. Потом обида усилилась, я перестал улыбаться и скорчил грустную мордашку. Ого, вот и раздражение, злость и... Правду говорят, что от любви до ненависти один шаг. Добрые десяток костяных спиц торчали во мне, пытаясь разорвать в клочья. Но, видимо, мой организм оказался чуть покрепче, чем у покойного Айарада. Я стал рвать и метать, выдёргивая из себя инородные тела. Горгона шипела, яростно веляя динозаврим хвостом и пуская в меня всё новые и новые отростки. На меня гипноз не работает, потому что включился режим голодного берсерка? Неужели некор имел в виду именно это? Но как бы то ни было, в одном он ошибся. горгона не такая уж и слабая. Вот только от посягательства мою вампирскую попку она резко отказалась и дала дёру. В голове была кровь и злость. Отпустить свою жертву я не мог. Долго гонял её по болоту, прыгая дерева на дерево и тревожа миллионы кровососущих собратьев, которые пить и меня почему-то не хотели. А вот на тварюгу они реагировали с большим энтузиазмом. Ей постоянно приходилось нырять под воду. баба реца оказалась такой скользкой и шустрой, что, будь я в здравом уме, то давно бы уже плюнул на эти догонялки. А учитывая предсмертные слова и рада, то вообще бы стоило уже бежать к Арене. Охладил мой пыл яростный удара в грудь, да такой, что ребрам пришлось заново срастаться. Я оплюхнулся в воду и сразу же вскочил на ноги, зарычал озлобленным зверем, закрутил головой. Какого чёрта это было? «Эй!» — послышалось за моей спиной. «Вампирёныш!» Я резко развернулся в сторону говорящего. Опять не почувствовал. Вампирское чутьео может обмануть любой заморыш. «Ты что делаешь, сатирты дыраны? Ты из какого рода гадёныш?» Голос был спокойный, но крыл так, что я даже в ступор впал от резонанса. В десятки метров от меня стояло существо, похожее на четырёхногого человека. Торрес был прикреплён к плоскому основанию, где в равном расстоянии друг от друга росли ноги. Это как оторвать у паука брюхо с лапками, а потом на круглое тело насадить половину человека. И выглядело это дело больше стрёмно и забавно, чем страшно. Всё это было обтянуто разными тряпками, шкурами и кожей. На голове чёрная маска, сутенёры и гусеницы одновременно. Я сразу понял, что передо мной некроморф. «Ты чего уставился, а? Отвечай мне!» Я пару раз моргнула. «Ты кто такой?» «Эх, Зол, прохожу обряд посвящения в Некроморфа». «Доволен? Теперь ты отвечай. Почему ты вмешиваешься в наши дела, а?» «Хороший вопрос или плохой?» «Объясни, чем недоволен. И лучше покультурнее, если хочешь, чтобы мы поняли друг друга». Некроморф содрогнулся, словно от отвращения, но заговорила. «Ты не непосвященный, что ли?» «Смотря во что». «Из какого ты рода, вампир». Хм, какое-то время стояла тишина. Только лягухи квакали, да москиты пищали вентилятором. Я всё думал, как бы на это ответить. Наверное, лучше сказать что-то. Секрет. Самый гениальный ответ. Браво. Всё ясно. А мне не очень. Меня это не волнует. Ты влез в наши дела, вампир. Я сообщу об этом анклаву. Этот некроморф мне нравится меньше первого. Кому-кому? Вздёрнул я бровь. «Маме пожалуешься?» Мужик даже глазом не повёл. «Нет, не маме. Она мертва уже много лет. Видишь?» Он показывал мне левую руку, худощавей правой. Оставил на память. «Какая прелесть, один психопат на другома». «Аэрод тебя обманул, вампира. Ты ничего не знаешь же, да? Вампиры и некроморфы не вмешиваются в дела друг друга в нёрде. Если кто-то нарушает это правило, долго не живёт» но ты даже не знал ни о каких правилах, не посвящённой. Кто? Неважно, кто тебя обратил. Вампир. Да что ты, и как его зовут? Я скрестил руки. Дядя Стёпа. Некроморф опять уроний не понял. Орёшь, что ты отвечаешь на вопросы. Может, мы и договоримся. Айрат опять шёл убивать моего анаморфа и на этот раз нашёл себе помощника. но ну и зачем тебе было ему помогать, а? «Ты всегда такой добрый!» Почувствовал поступающее раздражение. Клыки стали расти. «А вот этого не стоит вампира!» Сделал шаг в сторону Эхзола. «Селенок у тебя может и не хватить!» «Я же сделал шаг вперёд! Уж больно хочется крови!» «Так, терпи, терпи!» Рядом с некроморфом всплыла горгона улеглась в его четырёх ногах и как будто замурлыкала, криво косясь в мою сторону. Я остановился. «С двумя справиться будет тяжелее!» «А тебе так хочется крови! Терпи!» «Давай так!» — поднял руки их зол. «Ты мне ответишь на пару вопросов, а я всё забуду. договорились Не расскажу о тебе вашим старейшинам». «Кому? Проклятие Бардула! Ты вообще ничего не знаешь, да? У вампиров тоже есть и иерархия, и даже свои города. Высший вампир не может никого обратить без разрешения старейшин. Иначе вы бы давно расплодились так, что против вас объединился бы весь мир». И судя по тому, что ты ничего не знаешь, кому-то очень сильно достанется. Тебе твой новый друг даже этого не рассказал? Давай теперь ты ответишь на вопрос. Где на нижнем уровне убежища Айрада, а? Не, не скажу, — показал я клыки. Очень плохо, и зря. Тебя поставили, а ты покрываешь. Тогда сделаем вот так. Я тебе сейчас скажу, что Айрад очень опасен, и что зря ты ему доверился, чтобы он тебе не пообещал, и всё ложь. Мы много лет не можем выдавить этот черри на нижнем уровне. Я вношу раздор в нашу сделку. Ты подумай об этом, вампир. Обязательно подумаю, — согласился я, стараясь втянуть клыки обратно в дёсны. Но вряд ли это теперь важно. Твой питомец разорвал его на куски. За маской некроморфа я увидел быстро моргающие глаза. Видимо, я очень удивил его. Ты это серьёзно, вампир? Хм. Экзол посмеялся кашляющим звуком. «Хочу тебя обрадовать. Твой, э, друг, жив и здоров. Просто труслив, как обычно. Ладно, у меня огромная куча вонючих дел. Бывай, вампир. Надеюсь, больше не встретимся. Стой!» Поздно. Четвероногое создание сорвалось с места и словно катер дала дёру. В жизни бы такого не догнала. Горгона посмотрела на меня и... улыбнулась? и Ехидно, правда, но улыбнулась. Разумная. Она нырнула и скрылась под водой. Охереть не встать. Превозмогая сильный голод, я нёсся обратно, не разбирая дороги. Если грязь и вонючую жижу под ногами, можно так назвать. Слова второго некроморфа мне не понравились. А ещё мне не понравилось, что всё пошло в жопу чёрта. Я думал, спокойно замучим зверушку, отрежем хвост. А всё получилось, как всегда. Я пересёк пелену в один прыжок. Оказался в тёмной пещере. Проморгался, борясь дезориентации дезориентацией все таки странно так резко попасть из доисторических болот в глубокую тёмную нору. Два мира находятся слишком близко друг к другу. Через полчаса я уже стоял в комнате с Ареной. Девушка спокойно сидела на кровати и рассматривала точку на стене. Потихоньку сходила с ума. В животе сильно зачесалась. С большим трудом я заставил зубы остаться зубами, а не клыками. «Чёрт, где мой бокал красного?» «Трайл», — зашептала девушка, не шевелясь и не отрывая взгляда от стены. «Это ты?» Я подошёл к Арэне. «Всё нормально...» «Тихо, Трайл!» С каменным лицом прошепела она. даже «Пожалуйста!» Взмолилась испуганная девушка. «Да что за хрень-то?» «Там...» «Что?» Тоже прошептал я. «Справа, видишь?» Я посмотрел направо и увидел. «Твою мать!» В проёме одного из коридоров в отеме что-то шевелилось. Что-то неестественной формы, изуродованное мясное. Оно скрывалось в тенях, и видно его было плохо даже вампирскими глазами. Модифицированная матка не заходила в комнату, словно невидимый барьер на пороге запрещал ей это сделать. Я сел на кровать, стараясь сделать вид, что я ничего не заметил. Такое ощущение, что нахожусь рядом с бешеной собакой. Если не смотреть ей в глаза, то всё будет нормально. А те, кого я обманываю, на то она и бешеная. а Айрада убили. «Прошептал я. Возможно, его педпотерял к...» как... «Это и есть Айрат». Мне понадобилась долгая секунда, чтобы понять сказанное. «Простите, что?» — моргнул я. «Ты меня понял, Траил». Я скосил глаза на пульсирующее нечто. «С чего ты взяла?» — оно говорило со мной. Я попытался найти глазами у монстра то, что может напоминать рот или отверстие, его напоминающее. Всё-таки для того, чтобы говорить, нужны определённые анатомические особенности. «Как она говорила, блин?» — зашипел я. «И вообще, что она тут делает?» «Я не знаю. Просто услышала слова «жди, не двигайся», прямо в голове. Я сразу узнала и рада. Не спрашивай, Трел, я сама толком ничего не поняла. А потом тварь пропала. Просто скользнула вглубь коридора и скрылась во тьме. Я встал с кровати, подошёл ближе. «Ничего». «Ирэн, валим отсюда! Собирайся!» «Ого!» — не стала спорить девушка. Девушка подскочила, стала озираться, но быстро поняла, что собирать ей нечего. Всё, что у нас было — одежда, услужливо подаренная некрома. «Что у вас случилось-то?» «Расскажу по дороге», — напряженно пообещал я. Неприятное перечувствие медленно подбиралось к норке. В темноте коридора что-то зашевелилось. «Да ёб, ну что ещё-то?» «Подождите, трайл Ирэна!» Послышалось из темноты. «Бояться вам не стоит!» Голос был писклявым, неприятным, хотя речитатив Айрада узнавался. «Траил, мне что-то страшно!» Ирена прижалась к моему плечу. Так и хотелось сказать «У меня тоже сжимается», но я промолчала. Из темноты показалась очень непонятная хрень. Круглая, шеростяная с зубастым ртом и одним большим кошачьим глазом. Если тремя словами передо мной волосатый колобок с крыльями. Я отошел в сторону, когда то, что я по описанию назвал бы «глорхом», залетело в комнату и чётко выговорил голосом Айрада. «Это я, Айрад! Не пугаться, я прошу! Могу всё объяснить я!» Мы с девушкой переглянулись. «Думаешь, можешь?» — нервно спросил я. «Не уверен, что это будет просто». «Я говорил тебе уже. Я некроморф, но только необычный. Путём вмешательства в тела могу другим я быть. Почти как ты, но тяжелей». Похоже, я стал понимать. а Айрат сам по себе местной ком, центр управления для своих гомункулов. Ничем не рискует, но тело приходится собирать каждый раз заново. Это как игры без сохранений. Ох, тем сильнее удивляет, что в борьбе с Ирэной в теле вампира он вмешался лично. Зачем было так рисковать? Ради чего? «А твоё настоящее тело это?» Глорух кувыркнулся в полёте, драматично вздохнула. «Всё верно, понял ты. Да, то чудище есть я. Не хотел спугнуть вас этим знанием. Хоть страшное оно, но удобное во многом. Сам сделал я его. Был орком раньше я, знал ты? Поумнело, стал изменять себя, отбросил предрассудки. «Воу, ещё и орком? Сегодня просто день откровений». «А трёхглазы кто?» «Нашёл его здесь. Купец, возможно, из пустыни. Потерял я это тело. Придётся собирать опять. Частями долго сложно. Жаль, не гнил он долго». Ирена натужно выдохнула. Её можно понять. Оказывается, всё это время мы были в гостях у страшной уродской твари из подвала. Я осторожно спросил, подбирая каждое слово. «Значит, ты ничем не рисковала с самого начала?» один только я поставлялся Всё так не люблю я рисковать поэтому и жив не ожидал я что готова будет твари в засаде поджидая откуда то знала она что мы с тобой идём. скрыла запаха ауры плоть я очень рад что жив остался ты хотя несколько я не сомневался иначе бы не взял с собой скажи а хвост ты издеваешься айрат речи чем хотел сказал я «И, кстати, это же Глорох, верно?» Круглое мохнатое существо, говорящие голосом Айрада, замахало крыльями интенсивнее, заговорило. «Да, это глорах Всегда в запасе есть у меня немного. Жаль, долго жить они не могут тут. В знак моего раскаяния готов я одного отдать». «То есть ты можешь вселяться в любых существ?» «Ну вот и первый конкурент, принижающий мою уникальность в этом мире». «О, нет, не так». Я мёртвыми повелеваю, могу лишь контролировать я их на время. Но плоть страдает от вторжения, гниёт и гибнет. Всё ясно, типичный представитель некромантов, только не поднимающий орды зомби, а выращивающий гомункулов, что делают за него всю грязную работу. стоит ли рассказывать ему про коллегу на болотах? Скажем так, мой уровень доверия к некроморфам снизился со средних четырёх до крайне низкой двоечки по десятибальной системе. Поэтому нет и ведь знает, чем меня подкупить. Мохнатый колобок можно найти только на третьем уровне, но как до него добраться, я не знаю. А связаться с поверхностью очень хочется. Через Бриму у меня давно не получается коннектиться, и не по своей воле. Этерна блокирует связь по непонятным ли причине. Чёрт, а ведь сама посоветовала Глорха. Хотя она всё могла делать по памяти, чтобы просто сохранить цикл. Не обязательно понимать действия. Я непроизвольно сжал кулаки от напряжения. «А если мы уйдём?» Неприятная тишина. «Конечно, останавливать вас не буду я. Но расстроюсь очень, очень сильно. Один я здесь годами, и помощь мне нужна. Хотя бы пару дней со мной побудьте. Настаиваю я. Теперь я точно вижу, что нужно валить». «А я настаиваю, что мы уйдём», — улыбнулся я. Похоже, у меня непроизвольно увеличились зубы. Дерьмо, а жажда крови поступает быстрее, чем я думал. Срочно нужно перекусить. Чувствую, как рассудок начинает подламываться, сказала. «И возьму одного Глорха, Айрат». Как-то и сказал, и в знак этого раскаяния. Я бы хотел помочь, но без доверия вряд ли мы сработаемся. Тишина была крайне неприятной. Глорх издавал звук, похожий на прохудившееся колесо или сдувающийся шарик всем нутром чувствуешь, что это раздражение. Айратка ранее недоволен. Эх, надо было прикинуться дурачком, а свалить потом. Но вряд ли это так просто. Мы под колпаком. Давно понял, что если тут не действовать, то либо смешаешься с массой местных жителей, либо сдохнешь. Движение жизни. Волосы на горхе встали дыбом. «Можешь ты идти, раз так», — наигранно добродушно сказал Некроморов. нас сделаешь сначала ты её вампиром». «Есть и метод быстрый. Не надо становление тебя ждать до высшего вампира». Я хмыкнула, вот чувствовал, что не всё так просто. «И что за метод?» – начал тянуть я время, усиленно соображая. «По одной же ты ляжешь, вырежу одну я железу и вживлю ей. Отрастёт она опять, не бойся». «Думай, думай». «Зачем тебе это?» «Цикл исполнен должен быть, она вампиром станет точно». От тебя и ни от кого другого. Ведь чувствую я это в душах ваших. Трайл? Испуганно пропищала за моей спиной Ирена. Трайл, не надо. Я не обратил внимания на девушку. И зачем тебе она? Сказать тебе я не могу. Вампирским слухом я уловила в темноте коридора за глорхом шевеление. Там что-то было. но всё. Причувствие скорого махача ударило в горячую и голодную голову. Я открыл рот, зашипел. Зубы увеличились, слюна стала капать изо рта. Ирэна отступила на шаг, чувствуя надвигающиеся проблемы вселенского масштаба. «Если бы я не узнал, что Айрат умеет контролировать тела, пусть и не как я, через хирургическое вмешательство, то никогда бы не додумался». «Тебе же нужен её кнут, да? Только вот тебе он не даётся. И ты решил как-то извернуться, да?» Глор сделку кувырок в воздухе. «М? С чего ты взял, друг мой?» Невозможно это. Кнот принадлежать лишь может ей. Ну вот, наконец-то мы подружились. Теперь я друг. Похоже, заборушка отменяется. Ух, держите меня за мой долинный язык. Но мы же понимаем, почему ты не рассказал мне свои секретики с контролем тела. Не понимаю я тебя. Я вздохнула. Вряд ли тебе Ирена нужна для любовных утех. Совсем недавно я в этом убедился. Девушка аж подпрыгнула то я продолжил. «Своим петом её тоже не сделать, она слабая. Но теперь у неё есть очень крутая плётка. Что в ней, кстати, такого-то?» Я сделал короткую паузу. «В общем, я тут подумала «Что же ты подумал, Трайл?» «Что Этерной в будущем, может, будешь ты или твой питомец, верно, Айрат? Ты же тоже так подумал».